Я прежде встречалась с мистером Коперфилдом, вдруг услышал я хорошо знакомый голос, когда и что-то пробурмотал и поклонился. Это не был голос Дорры. Нет. Это был голос верного друга мисс Марчстон. это меня не очень удивило, мне кажется, я потерял способность удивляться. Во всём подлунном мире было одно только достойное упоминание о существе, которому я мог удивляться Дора Спенлоу. И я сказал: "Как поживаете, мистер Марстон? Надеюсь, хорошо?" Она ответила: "Очень хорошо". Я продолжал: "А как, мистер Марстон?" Она ответила: "Благодарю вас, мой брат не может пожаловаться на своё здоровье". Мистер Спенлокертс был изумлён и произнёс очень рад, Коперфилд, что вы старые знакомые с мисс Мерцтон. Мои свойства Ники с мистером Коперфилдом, холодно сказала мисс Мерцтон. Когда-то мы были немного знакомы, он был тогда ребёнком, обстоятельства нас разлучили, я могла бы его не узнать. Я сказал, что узнал бы её где угодно. Это была сущая правда. Мистер Марстон любезно согласился занять место, если можно так выразиться, верного друга моей дочери Дороу, сказал мистеру Спенлу. Моя дочь Дороу, к несчастью, решила с матерью, и мистер Марстон был так добра, что вызвал стать её спутницей и защитником. Я не мог не подумать, что мистер Марстон, подобно тому карманному оружию, которое называют костет, создано не столько для защиты, сколько для нападения. Но эта мысль мелькнула у меня только на миг, как и всякая другая мысль, не имевшая касательства к Дори. Я взглянул на неё, и мне показалось по её очаровательно капризному виду, что она не очень склонна доверять своему другу и защитнику. Но тут послышался удар колокола, мистер Спенлус сказал, что это первый звонок к обеду и повёл меня переодеться. Да, забавный идеал для того, кто влюблён переодеваться или вообще что-нибудь делать. Я мог только сидеть перед камином, кусать ключ от своего сакваяжа и думать о Доре, об её пленительной юной красоте, о её сверкающих глазах, какая у неё фигурка, какое личко, какие грациозные манеры. Снова послышался удар колокола, и вместо того, чтобы уделить должные внимание костюму, как-то вот требовали обстоятельства, мне пришлось перерядиться с быстротой молнии, затем я спустился вниз, Гости уже собрались. Дороби беседовала со старым седогласым джентльменом, хотя он был седовласый, да в придачу ещё про дедушка, как он сам сказал, но я безумно к нему ревновал. В каком я был состоянии духа? Я ревновал к каждому. Мне невыносимо было думать о том, что кто-то знаком с мистером Спенлоу лучше, чем я. Я слушал разговоры о событиях, к которым не имел никакого отношения, и взнывал от мук. Когда весьма любезный джентльмен с ярко блестявшей лысиной спросил меня через стол, впервые ли я сюда приехал, я пришёл в бешенстве и готов был расправиться с ним. Не помню, кто там был кроме Доры. Я не имею ни малейшего понятия, что подавали на обед. у меня такое впечатление, что я был с этой одной дорой и к полудню уже ни блюд даже не прикоснулся. А сидел рядом с ней. Я говорил с ней. У неё был неуязвимо нежный детский голосок, заразительный детский смех, милые очаровательные детские ужимки, и от всего этого юноша мог потерять голову и стать её рабом, и вся она была так миниатюрна, а потому ещё более мне дорога. Таково было моё мнение. Когда она вышла из комнаты вместе с мисс Мердстон, других леди за столом не было, я впал в мечтательность. Меня смущал только опасение не осрамит ли мисс Мердстон меня в её глазах. Любезный джентльмен с ярко блестевшей лысиной рассказывал мне какую-то длинную историю о корсерии, шла о садоводстве. Мне кажется, он несколько раз повторил: "Мой садовник" Моё лицо выражало самое напряжённое внимание, но я всё время витал вместе с Дорой в садах Эдома. Мои опасения, что я буду пострамлён в глазах той, к кому воспылал страстью, возобновились, когда мы перешли в гостиную, и я увидел мрачную физиономию Мисмерстн, но неожиданно они рассеялись. Дэвид Клотерсилдс. Мне нужно с вами поговорить, сказал Мисмерстн, поманив меня к окну. Я стоял лицом к лицу с несмертством. Дэвид Коперсилд. Я не считаю нужным распространяться о семейных обстоятельствах. Это неподходящая тема, сказала она. Да, сударыня, не совсем неподходящая, сказал я. Совсем неподходящая, подтвердила она. Я не хочу вспоминать о прежних ссорах или о прежних обидах. Меня скорбила некая особа, особа женского пола, о чём я с прискорбием и уважением к моему полу должна упомянуть. Но без этого врачения я не могу назвать её имени и потому не буду называть. Я готов был взорваться и выступить в защиту бабушки, но сказал, что, пожалуй, будет лучше не упоминать её имени, если мисс Марстон не желает. Я не могу допустить непочтительного ней отзыва, добавил я. И если это случится, то я выскажу своё мнение весьма решительно. Мисс Марстон закрыла глаза, пренебрежительно качнула головой, затем медленно открыла глаза и сказала: "Дэвид Копперфилд, я не стану скрывать, что у меня сложилось о вас, когда вы были ребёнком, неблагоприятное мнение. Возможно, это мнение было ошибочным". А может быть, теперь вы изменились, но сейчас не об этом речь. Мой род, насколько мне известно, прославился твёрдостью, а я не из тех, кто меняется под влиянием обстоятельств. Я могу быть любого мнения у вас, и вы, может быть, любого мнения обо мне. Тут я в свою очередь кивнул головой. Но вовсе ни к чему, чтобы эти мнения столкнулись здесь продолжильными ссорами. В данной обстановке важно, чтобы этого не случилось. Привратности судьбы снова свели нас вместе и могут ещё когда-нибудь свести, и мы должны встретиться здесь, как люди малознакомые друг с другом. Семейные обстоятельства являются достаточным основанием для того, что мы встретились именно так, и на меня зачем привлекать к себе внимание? Вы с этим согласны? Я считаю, мисс Марстон, что и вы и мистер Марстон обращались со мной с большей жестокостью и относились к моей матери очень дурно. Я буду так думать до конца моей жизни, но я принимаю ваше предложение. Мисс Марстон снова закрыла глаза и слегка кивнула головой. Затем, коснувшись концами своих холодных, жёстких пальцев моей руки, она отошла от меня. Оправляет цепи на запястьях и вокруг шеи. Это был всё тот же набор цепочек, который я видел у неё раньше. И когда я подумала о характереми с марством, мне пришли на память кандалы, которые вешают вокруг тюрьмы, чтобы ополостить всех, находящихся за её пределами. Что их ждёт по ту сторону стены? Что касается дальнейшего времяпрепровождения в тот вечер, я помню только, что владычица моего сердца, аккомпанируя себе на инструменте, напоминавшем гитару, пела по-французски замечательные баллады, всё об одном и том же. Что бы ни случилось, мы должны танцевать, траля-траля. Помню я также, что пребывал в каком-то блаженном безумии. Помню, что отказался от предложенных напитков, Помнишь, что душа моя в особенности не принимала пунша? Помнишь, когда мисс Марчстон уводила дору под конвоем, она улыбаясь протянула мне свою прелестную ручку. Помню, что я случайно увидел себя в зеркале, вид у меня был дурацкий. Я обходил прямо скина идиота. Помнишь, что я ушёл спать в совершенно невменяемом состоянии, а проснулся слабоумным? еулюблён. Был ещё рано, утро было прекрасное, мне захотелось пройтись по одной из аллей сада и отдаться своей страсти, погрузившись в созерцание её образа. Проходя через холл, я увидел её собачку, которую звали Джип, уменьшительное Джипси. С нежностью я подошёл к ней и полюбил её. даже её, но она скалила зубы, забилась под стул и враждебно зарычала, не желая выносить ни малейшей фамильярности с моей стороны. В пустынном саду было свежо. Я гулял, мечтая о том счастье, которое выпадет мне на долю, если когда-нибудь обручусь с этим чудесным существом. Что касается брака, денег и подобных вещей, мне, Карцу, был тогда почти так же невиден, как и в те времена, когда был влюблён в молодку Эмли иметь право называть её доро, писать ей, поклоняться, обожать её, думать, что она меня не забывает, когда находится с другими. Это казалось мне вершиной человеческого счастья, во всяком случае, моего. Несомненно, Я был тогда сентиментальным, глупым молокососом, но во всём этом проявлялась какая-то душевная чистота, которая не позволяет мне презрительно отозваться об этих воспоминаниях, хотя бы они и теперь казались мне смешными. Я гулял ещё совсем недолго, как вдруг, свернув в боковую аллею, встретил её. Ещё и теперь Когда воспоминание мои поворачивает в эту боковую аллею, мурашки пробегают у меня по всему телу, с головы до пят, и пиро дрожит в руке. Вы так рано Miss Spenlow, прилепетал я. Ах, дома-то-то до скучно. Miss Marsden-то несносно, и она говорит такую чипуху: "Нужно, говорит, чтобы воздух согрелся, прежде чем я выйду из дому, согрелся". Она засмеялась удивительно мелодично. по воскресеньям утром я не играю на фортепиано надо же мне чем-нибудь заняться и вчера вечером я сказала папе что должна выйти так да то может и лучшее время дня вы согласны я решился на смелый шаг и сказал не без запинки что теперь для меня это время самое лучше но что минуту назад утро было очень мрачным это комплимент или погода в самом деле изменилась спросила дор Запинаясь ещё сильнее, чем прежде, я ответил, что это не комплимент, а истинная правда, хотя никакой перемены погоды я не заметил, и изменилось расположение моего духа, застенчиво добавил я, чтобы покончить с объяснениями. Мне никогда не приходилось видеть таких локонов, таким их встряхнуло она, чтобы скрыть свой румянец. Да и немудрено, подобных не было на всём делом свете. Что касается соломенной шляпки с голубыми лентами, которую увенчивала эти локоны, каким бесценным сокровищем я обладал бы, если бы мне только удалось её повесить в моей комнате на Бэккингем-стрит. Вы только что вернулись из Парижа, с везеньемся я. Да, вы там бывали? Нет? О, надеюсь, вы скоро там побываете. Вам там понравится в Париже. Глубокая печаль отразилась на моём лице. Как Она надеется, что я уеду. Она думает, что я могу уехать. Это было непереносимо. Наплевать мне на Париж, наплевать мне на Францию. Я сказал, что при данных обстоятельствах ни за какие блага в мире не покину Англии, ничто не заставит меня решиться на это. Одним словом она снова отряхнула локонами, и тут к нашему облегчению прибежала собачка. Пёсик смертельно придевновал до рук мне. И стал на меня тявкть. Тогда она взяла его на руки. О небо! Она начала ласкать, но он продолжал тявкть. Я пытался погладить его, но он не дался. За что я получил отнёшлепок? Страдания мои удвоились, когда я увидел, как нежно она шлёпает пёсика в виде наказания по его тупому носу. Он моргает, лежит ей рукой, всё ещё ручит, словно крохотный контрабас. Наконец собачка утихомирилась, ещё б ей не утихомириться, когда подбородок с ямочкой прижался к её голове. И мы отправились осматривать оранжерей. Вы хорошо знаете мисс Мертс, там спросила Дора. Мой миленький, два последних слова относились к собаке. О, если понятно относились ко мне. О, нет, очень мало, ответил я. Снее так скучно, сказала Дора, надувая губки. Не знаю, о чём папа думал, когда выбирал мне в компаньонки такую несчастную особу. Кому нужен защитник? Во всяком случае, не мне. Джип может меня защитить куда лучше, чем мисс Марстон. Правда, Джип, мой дорогой. Он только лениво моргнул, когда она подцеловала его круглую макушку. Папа называет её моей наперсницей, но это совсем не так. Правда, Джип? Нам с Жипом не нужны такие сир дити на персники. Мы возьмём себе на персников, которые нам понравятся, мы сами выберем себе друзей. Нам не нужно, чтобы нас или для нас выбирали. Правда, же?